«Я здесь родился». «Ничего, управа права найдется», — с очередной ухмылкой сказал Стивенс. «У вас все?» «Карл», — обратилась к нему Ланкастер, — «если ты будешь с нами откровенен, мы ведь можем тебе помочь». Глаза из-под опущенных бровей глянули на нее с цепкой сосредоточенностью. «Чем это вы мне поможете?» «Твой срок, он ведь в определенной степени гибкий». «От десяти до двадцати».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 Стивенс рванулся и, возможно, перемахнул бы через стол, если бы не путы. Злобно ощерясь, с вызверенными глазами он проревел. «Будешь мне яйца крутить, пожалеешь, сука, поняла? Я тебе сюда препираться не просил!» «А вот пальцы гнуть не обязательно», — невозмутимо сказал Алан Кастер. «Ты лучше скажи, у тебя на воле есть друзья?» «У меня друзья везде!»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 Оторопела Ланкастер. Стивенс только что найден за точкой в шее. Убит.